Глава 52. Старт. Прежде чем уходить из сокровищницы Алластера и приступать к делу, я решил проверить новую способность. Выбрав лежащий в углу камень, я уселся на него сверху, а потом, активировав только что полученный навык, принялся напитывать его силой. Ага, похоже на насыщение маной, вместо которой я по своей особенности трачу выносливость. А это значит на лице у меня невольно появилась улыбка. Создание небесного острова, лечение. Набор доспехов карика тоже уже не со мной, но обоя рукость, позволяющая использовать сразу две способности одновременно, у меня уже есть и от достижения за две интеллекта. В общем, я могу напитывать силой то, что меня должно будет поднять в воздух, и одновременно восстанавливать свои жизни, фактически снимая возможные ограничения на размер моей летающей недвижимости. По факту все будет зависеть исключительно от затраченного времени. Интересно. В этот момент насыщение камня подо мной дошло до конца. Тот немного пошатнулся, словно выравнивая свое положение относительно нового центра тяжести, а потом медленно, как воздушный шарик, начал подниматься со мной вверх. Я тучка, тучка, тучка. Спасибо. Я спрыгнул с камня на землю и поблагодарил Аластера за подарки. Но теперь ты готов отправляться? Король духов ответил на мое рукопожатие. Похоже, надежда, что я скоро уйду, подняла ему настроение. Вот только я еще не закончил. Рано, мы еще не разобрались до конца с подготовкой. Я широко улыбнулся, а мой собеседник готов поспорить. Тут же выругался про себя. Но «Ну и чего ты еще хочешь у меня утащить? Сварливый голос Аластера напомнил, что ему уже очень и очень много лет. Ничего, я успокоил старика. Мне просто будет нужна ваша помощь, скажем так, в транспортировке, а то даже когда я стану высшим богом, вряд ли только моих сил хватит, чтобы остановить Гетцо. Так что будет разумно заранее позаботиться о помощниках. «Все же у нас всего трое суток?» «Не трое, всего лишь чуть больше двух», — тут же поправил меня Аластер. а я понял, что король обмана в очередной раз соврал, называя срок своего возвращения. «Ну да, в его интересах же было бы появиться, когда его еще никто не ждет». «Значит, команда поддержки нам будет нужна даже еще больше. Если я назову вам определенные имена, вы сможете с этими людьми связаться?» а потом при необходимости помочь с транспортировкой между мирами. Я жду ответа, так как от этого на самом деле многое будет зависеть. Кого и куда? Для начала, бог обмана. Когда он появится, я уверен, что куда бы он ни попал, босс может вернуться очень скоро. Откройте ему проход в мир, где скрывается Медея. Также, если он попросит, посодействуйте в связи с планом стихии Гетцио ха я так и знал что эти двое поняли в чем дело и заранее начали готовиться согласился с первой моей мыслью аластер ну а идея с помощью сильнейшего последователя отобрать поддержку плана обмана у Гетцо, это шедевр моя вторая мысль привела короля духов в настоящий восторг и он даже словно немного забыл о том как я только что прошелся по его сокровищнице рад что мы друг друга понимаем следующий человек это яна из моего отряда думаю егор тебе о ней докладывал да есть такое имя но вроде бы ничего особенного за ней не числится на самом деле это просто ваш агент оказался не так хорош как вы думали Яна — это высший дух сохранивший разум после отделения стихийных планов ее нужно найти и передать мою личную просьбу отправляться к каске и убедить ту вместе с ее союзниками и другими тенями, оставшимися здесь после ухода Милыша, встать на нашу сторону. «А может сработать», — Аластер кивнул. «Кто еще?» «Нина, тоже из моего отряда. Ее перенаправляем к Лене, опять же с заданием от меня убедить в необходимости союза». «Что именно стоит знать императрице о грядущей опасности, вы уже решите сами». «У нее в окружении могут быть люди короля обмана». «Но думаю, я с этим справлюсь». «Хорошо, тогда следующий человек — это Степан. Тоже из твоего отряда». «Именно. Так уж получилось, что там собралось достаточно талантливых людей. Его нужно обеспечить силовой поддержкой и отправить в народ. Пусть собирает добровольцев на отражение некой неизвестной угрозы. Тут уже без конкретики. Ну и заодно поработает на мой имидж. В будущем это может пригодиться». «Мне нравится». На лице короля духов впервые за долгое время появилась улыбка. «Хозяин тоже никогда не полагался только на себя, а бил сразу по всем направлениям. Я уже говорил, что ты на него очень похож. Говорили, говорили. И уже хватит возвращаться к этой теме. И почему меня так раздражает это сравнение? Лучше запоминай последнее поручение. Это уже не о подготовке». «Но если ты или твои люди столкнетесь с Майей или Кейси, сделайте все возможное, чтобы оказать им поддержку. А лучше сразу перенаправить сюда, к тебе, или в тот мир, где будут босс Медей». «Дела любовные», — довольная улыбка Аластера сменилась понимающей усмешкой. «Причем сразу две девушки, одобряю. Я тебе не показывал сразу, но есть у меня одно снадобье» примешь одну каплю и твои дамы потом хватит я резко оборвал короля духов снадобье любовное он мне тут взялся советовать вот теперь мы на самом деле закончили с подготовкой и можно отправлять меня в этот твой ад как мы оба знаем время у нас крайне ограничено ты прав аластер моментально стал серьезным а потом не теряя ни секунды он хлопнул ладонью по стене открывая проход в соседний зал. Абсолютно пустой, если не считать стоящей посреди него чаши и пяти каменных ниш, расположившихся по кругу. Кстати, очень похоже на описанное мне когда-то они место для открытия прохода в колыбель. «Все верно». Король Духа правильно понял мое молчание. «Каждый раз, когда мы создавали новый мир для нового высшего, это происходило здесь». И сюда же тебе нужно будет привести Гетцио. Над этим я еще подумаю. Я не дал ни себе, ни Алластеру сосредоточиться раньше времени на сложности предстоящей задачи. Сначала необходимо закончить то, без чего нам не справиться в любом случае. А потом уже можно будет тратить время и нервы на новые планы. А сейчас проход. Вернее, сначала отдайте мне кость, чтобы я смог зажечь костер сюда, как закончу. И тогда уже открывайте. «Ты прав!» И опять Король Духов понял, почему я так резко сменил тему разговора, и почему не захотел обдумывать способ сражения с Гетцо прямо сейчас. С того момента, как мы немного получше узнали друг друга, он почему-то перестал быть таким уж отталкивающим, каким казался мне раньше. «Что же касается пропуска назад, я дам тебе не чью-нибудь кость, а мою, Короля Духов!» «Она сможет открыть тебе путь ко мне, откуда угодно, где бы ты ни оказался». Аластер подошел к центру зала, а потом с размаху ударил по стоящему там кубку. Казалось, легкий артефакт должен был слететь со своего пьедестала и покатиться по полу, но нет. Он остался стоять и лишь завибрировал, сначала сам, а потом эта дрожь словно бы передалась воздуху вокруг него. «Красиво!» Пространство дрожало еще секунды две, а потом все закончилось, и вместо ряби в воздухе появился провал, ведущий куда-то далеко-далеко за границей изведанного мира.